«Войны Лиги! Вот героические времена Франции!» — сказала она ему однажды, и глаза ее сверкали восторгом и воодушевлением. «Тогда каждый бился во имя чего-то, что должно было принести победу его единомышленникам, а не ради того, только чтобы получить орден при вашем императоре. Люблю я этот век». «И Бонифас де Ламоль был его героем», — сказал Жюльен. «По крайней мере, он был любим так» как должно быть приятно быть любимым. Найдется ли сейчас на свете женщина, которая решилась бы прикоснуться к отрубленной голове своего любовника? Госпожа де Ламоль позвала свою дочь. Лицемерие должно скрываться, а Жюльен, как мы видим, наполовину признался мадемуазель де Ламоль в своей страсти к Наполеону. Я просто недостоин рассуждать об этих высоких предметах. — Жизнь моя — это сплошное лицемерие, и все это только потому, что у меня нет тысячи франков ренты на хлеб насущный, — думал Жюльен, оставшись в саду один. — О чем это вы мечтаете, сударь? — спросила его Матильда, поспешив вернуться к нему. Жюльен из гордости откровенно сказал ей, о чем думал. При этом он сильно покраснел, потому что говорил о своей бедности такой богатой особе но он дал ей понять своим тоном, что ничего не просит. А Матильда увидела его искренним, этого ему не доставало, и потому красивым. Месяц спустя Жюльен задумался о том, как странно мадемуазель опиралась на его руку, сказав, что споткнулась. «Или я фат, или я действительно ей немного нравлюсь. Она слушает меня с таким кротким лицом». Я совершенно уверен, что ни для кого у нее нет такого кроткого и доброго выражения лица. Жюльен отдавал себе отчет во всем, что происходит, называя эту дружбу вооруженным перемирием. Первые фразы их беседы были своего рода настройкой. Форма обращения — вот к чему устремлялось настороженное внимание обоих. Жюльен понимал, что если он позволит этой высокомерной девушке безнаказанно оскорбить себя все будет потеряно». Когда на Матильду находила дурное настроение, она пыталась принять с ним тон светской дамы, но Жюльен тотчас же пресекал это. Однажды он сказал, «Если мадемуазель де Ламоль угодно отдать приказ секретарю своего отца, он, безусловно, выслушает ее приказание и повинуется ей, но за то, чтобы он сообщал ей свои мысли, ему не платят». Эти взаимоотношения прогнали скуку, которая одолевала Жюльена в первые месяцы в этой гостиной, блиставшей таким великолепием. Забавно, если бы она влюбилась в меня. Но уже одно то хорошо, что у меня установились тесные дружеские отношения с умной девушкой, перед которой трепещет весь дом, и этот Маркиз де Круазнуа, такой вежливый, милый, отважный юноша он без ума от нее и должен стать ее мужем. Я-то знаю, как готовится этот контракт, сколько писем прошло через меня. И вот я, простой подчиненный, секретарь, здесь в саду торжествую над этим приятнейшим молодым человеком, потому что предпочтение отдается мне» возможно правда она ненавидит в нем именно будущего супруга а значит милости которые оказываются мне это доверие оказываемое наперстникслуги однако чем холоднее и почтительнее я с ней держусь тем сильнее она добивается моей дружбы неужели парижанки способны притворяться до такой степени а впрочем не все ли равно бог мой до чего же она хороша Как нравятся мне эти огромные голубые глаза, когда видишь их совсем близко, когда они смотрят прямо на тебя, как это теперь часто бывает. Я исцелился от той злобы, что жила во мне в безансоне Но в минуты сомнения Жюльен говорил себе. Она дурачит меня вместе со своим братцем, но она, кажется, презирает его за слабохарактерность. Мне даже приходится всегда заступаться за него, ведь это девятнадцатилетняя девушка. Возможно ли в этом возрасте притворяться с таким постоянством, ни на секунду не изменяя себе? А с другой стороны, «Граф Нарбер должно быть возмущен, что сестра отличает какого-то слугу из домашней челяди. Ведь я сам слышал, как герцог де Шон так именно и отзывался обо мне». При этом воспоминании злоба вытеснила в Жюльене все другие чувства. «Да, она красива продолжал Жюльен, сверкая глазами, как тигр. «Я овладею ею, а потом уйду». И горе тому, кто попробует меня задержать». придаваться этим мечтам стало теперь единственным занятием Жюльена. Он ни о чем другом не мог думать. Дни для него летели как часы, мысли его уносились прочь. Он, очнувшись, чувствовал, как сердце его замирает, охваченное жадным стремлением. В голове стоит туман, и весь он поглощен только одним — «любит ли она меня?»